Глава 27. Снова одна. С тех пор Лэрт ежевечерне посещал меня, и все повторялось Он не был груб, ни к чему не принуждала, я просто исполняла свой супружеский долг. Мы пары фраз не перекинулись, и вот эта отчужденность тяготила сильнее всего. Я думала, любовницей быть плохо, но нет, нелюбимой женой быть в сотни раз хуже. Все это время я искала способы доказать свою невиновность. Но служанка, подложившая настойку, пропала. Я даже Арана привлекла к поискам не помогло. У меня было плохое предчувствие, что ее найдут, как сойдет снег, где-то в канаве с перерезанным горлом. Не имея возможности найти предательницу, я занялась теми служанками, которые остались. И вот тут помощь Арана наконец пригодилась. Благодаря своим связям он узнал всю подноготную девушек, и вместе мы выбрали самых надежных и преданных. Берта, в свою очередь, исправно докладывала мне о настроении при дворе, Как выяснилось, феодалов мало волновала наша с Лэрдом семейная ссора. Куда больше их заботил побег старшего бастарда и вероятность так и не увидеть законного наследника. Именно эти две темы были самыми обсуждаемыми. А потом Лэрд не пришел. Я ждала до полуночи, но он так и не явился. Облегчение не испытывала, наоборот, вся извелась. Почему он не идет? Где он сейчас? С кем? Быть может, с новой Амантой? Я почти не спала эту ночь а утром первым делом отправилась в кабинет мужа. Как и положено, попросила доложить о визите. Опасения, что меня не примут, были напрасны. Слуга приветливо распахнул передо мной двери. Лэрт был один. Судя по скоченным волосам и несвежей рубахе, он провел ночь в кабинете. «Что-то случилось?» поприветствовав мужа, поинтересовалась я. «С чего ты взяла?» спросил он, перебирая бумаги. «Этой ночью я не имела удовольствия видеть вас». «Можно подумать, тебя это расстроило», — фыркнул он. «И все же, как леди и ваша жена, я хочу знать, что происходит». «Хорошо», — он откинулся на спинку кресла. «Отец леди Милании сплотил вокруг внука южных мармеров. К ним также примкнут несколько домов с запада. И их число, как мне доносят, постоянно растет. Что теперь будет? Война. Именно ее подготовкой я занят. Мы выступаем через пару дней». А я? А ты останешься в Кингрессе, дожидаться возвращения мужа. Но началась весна, а вы обещали, что мы вместе откроем весенний бал. Это был глупый предлог, но от неожиданности я перестала соображать, и это единственное, что пришло в голову. Я думала, Лэрт всегда держит слово. А я думал, ты родишь мне наследника, — откликнулся мужчина. Похоже, мы оба жестоко обманулись. Вы бросите меня одну среди врагов? — привела я последний довод. Не моя вина, что, прожив в Кингросе четыре месяца, ты не приобрела друзей, а лишь нажила врагов. Чуть помолчав, он добавил уже другим тоном. С тобой будет усиленная охрана. Пойми, я не могу не поехать. Это мое войско, моя война, моя страна. Я кивнула, принимая объяснение. Пожалуй, с моей стороны эгоистично требовать от Лерда остаться. Если хочешь, можешь пожить в оборонительной башне. Запрешься изнутри, никто не войдет. «Нет», — отказалась я, — «затворничество не для меня». На этом разговор закончился. Давно мы так долго не беседовали. Отношения между нами можно было описать как прохладные. Мы не ссорились, не обменивались обвинениями, мы просто существовали рядом, терпя присутствие друг друга. До отъезда я Лерда не видела, а в день отбытия войск явилось его проводить. Он не подошел попрощаться, и я приблизилась сама, обнять не решилась, лишь произнесла я буду ждать вашего возвращения». «Потому что так положено жене», — печально усмехнулся он. «Потому что я так хочу», — поправила я, не без удовольствия отметив, как дернулся уголок его губ. Мужчина никак не показал, что мои слова зацепили его, но уходил он явно неохотно, то и дело бросая на меня задумчивые взгляды. Лэрд еще не был готов меня выслушать, но, может, однажды. С этой точки зрения расставание пойдет нам на пользу. Одна беда, я боялась одиночества. Под стук барабанов войско покинуло Кингрос. Я стояла у ворот, пока последний наездник не скрылся за горизонтом. Уже все разошлись, а я все смотрела вдаль. Опомнилась лишь, когда Ара осторожно коснулся моего плеча. Потянулись серые будни. Один день походил на другой. Утром и вечером я гуляла со снегом, и это были единственные приятные часы. Остальную часть дня проводила в покоях, выходя только на общие обеды, да и то неохотно. Ощущение грядущего несчастья преследовало меня повсюду. Я не осознавала, что именно меня пугает, но с тех пор, как уехал Лэрт, была на стороже. Спала плохо, днем вздрагивала от шорохов, а за обеденным столом куска не могла проглотить из-за кома в горле. Все повторялось, как накануне разрыва с Риком. Я ждала неприятностей и дождалась. Это случилось ночью. Мне в очередной раз не спалось, в ногах сопел снег. Его размеренное дыхание, ощущение теплого бока успокаивали меня. Одним своим присутствием он вселял в меня надежду. Я не двигалась, чтобы не разбудить пса. Лежала без движения, глядя на луну через окно, когда услышала шум в гостиной. Я вяло прислушивалась к звукам, решив, что это аран Ему тоже не спится, вот и бродит, как привидение. Веки отяжелели, и я ощутила, что вот-вот провалюсь в сон, Как вдруг в гостиной что-то упало с оглушительным грохотом. Мы со снегом одновременно подскочили. Шерсть на загривке пса встала дыбом, он зарычал. Я поднялась на ходу, накидывая халат, посмотреть, что происходит. Вслед за первым ударом раздался второй, а за ним донеслись голоса, словно в гостиной собралась толпа. Я мешкала всего мгновение, потом кинулась к двери, приоткрыв ее, выглянула в щель. Увиденное заставило окаменеть. В гостиной развернулся настоящий бой аран сражался сразу с тремя воинами, мешая им добраться до спальни. Захлопнув дверь, я устремилась к арбалету, вооружиться и помочь Аарону. Но едва взяла оружие в руки, как дверь в спальню распахнулась. В комнату ворвался мужчина. Снег взвился белой стрелой, метя в горло незванному гостю. Зубы пса достигли цели и сомкнулись на шее мужчины. Но тот не остался в долгу. Снег взвизгнул, получив удар ножом. «Нет!» Я дернулась вперед, но было поздно. Все произошло слишком быстро, а я до отвращения беспомощна. Арбалет был заряжен, и я вскинула его как раз вовремя. Второй мужчина, переступив через тела товарища и снега, спешил ко мне. Он был в шаге от меня, когда я выстрелила. С такого расстояния даже я не промахнулась. Мужчина рухнул, как подкошенный, и с груди у него торчала стрела. Я запретила себе думать о содеянном. Сперва перезарядить арбалет, потом паниковать но руки тряслись, и долго не получалось захватить тетиву. Пальцы постоянно соскальзывали. Наконец натянула и взяла стрелу, вставить в паз, но отвлеклась, бросила короткий взгляд на пол, а там три тела, два человека и собака, и огромное бескрайнее море крови. Меня замутило, я пошатнулась, не рухнув лишь благодаря прикроватной тумбе, на которую села. Арбалет выпал из ослабевших рук, Не стоило смотреть, ведь смерть окончательно меня деморализовал. От мысли, что, по крайней мере, одна из них на моей совести, я, сложившись пополам, застонала. Говорила, что никогда не превращусь в убийцу, и вот, пожалуйста, очередная черта пройдена. Ничего-то мое слово не стоит. В комнату ворвались еще трое. С мечами наперевес и лицами, перемазанными в крови. Не люди, а мрачные духи подземелий. Я потянулась за арбалетом, но они успели раньше. Схватили меня под руки, дернули вверх, не ставя на ноги. Я сопротивлялась, брыкалась, кусалась, визжала, все без толку. Мужчины потащили меня прочь из спальни, мимо убитого мной человека, мимо неподвижного снега и его поверженного врага. Оттуда в гостиную, мимо Аарона с перерезанным горлом. Наконец в коридор, где пол был усыпан телами так же щедро, как земля по весне семенами. Воины, которых Лерт оставил для моей защиты, были мертвы. Случайно пойманный взгляд покойника и его пустые глаза стали последней каплей. Я потеряла сознание. Очнулась от холода и сырости. Воздух был пропитан влагой, как бывает около моря. Но пахло совсем не морским бризом. Увы, этот запах был мне знаком. Мне уже доводилось выдыхать эту смесь пота, крови, мочи и человеческих страданий. Еще не открыв веки, я поняла, что нахожусь в тюрьме. «Я была одна. Это помогло мне решиться». Распахнув глаза, огляделась, что ничего не изменилось. Меня по-прежнему окружала тьма. В ней был лишь небольшой островок света, падающий через маленькое оконце в двери. Моя камера, сырая на расть, уфиком гнилой соломы и отхожим местом, привела меня в ужас. Ни одно живое существо не должно жить в подобных условиях. Я поднялась на ноги, мимолетом отметив, что на мне только сорочкой халат, Доковыляла до двери, отделяющей меня от свободы, и выглянула в окошко. В поле зрения попал кусок стены с факелом и плечо стража. Увидев его, я испытала облегчение. Мне было важно, что в эту минуту я не одна, а рядом находится живой человек. Простите! хрипло позвала я, голос сел из-за крика: вы не могли бы мне помочь? Вопрос звучал глупо в этих стенах, но роль заключенной была для меня в новинку. Чего тебе? пробурчал мужчина, лица которого я по-прежнему не видела. «Скажите, пожалуйста, что я здесь делаю?» Происходящее я воспринимала как ошибку, а то, что случилось в спальне, вовсе чудилось дурным сном. Быть может, это очередной кошмар, и надо лишь проснуться. «Мое дело стеречь», — произнес страж, давая понять, что не знает ответа. Я до крови закусила губу. Боль была острой. Она убедила меня, что происходящее не имеет ничего общего со сном. Я судорожно искала выход. Что мне сказать этому человеку, чтобы он открыл дверь? Напомнить, кто я? Вы не можете удерживать меня. Я леди, законная супруга Лэрда Анрея Вестера, Сезарена Абердина. По мне хоть священный дух одной из гор. Мне приказали стеречь, я стерегу. Но кто вам это приказал? Я так и не выяснила, собирался ли страж ответить. В коридоре раздались шаги, и он вытянулся по стойке смирно. Что-то было в этих шагах. Даже не видя идущего, я ощущала его силу и власть. Так ходит Лэрт, Но его походку я бы узнала. Я попятилась от двери. Мне вдруг расхотелось выяснять, за что я сюда попала. Отступала до тех пор, пока не уперлась спиной в стену. Она была сырой и холодной. Влага мгновенно пропитала халат. Но я упорно продолжала вжиматься в стену, стремясь слиться с ней и стать незаметной. Послышался скрежет ключа в ржавом замке, Застонали петли, и мне в глаза ударил свет. Я отгородилась от него ладонью, но не зажмурилась. Сейчас мне казалось важным смотреть страхом в лицо, как будто так они имели надо мной меньше власти. Я видела лишь орел входящего. Сначала мне показалось, что это женщина, но я быстро поняла ошибку. Все дело в рясе. Я приняла ее за платье. Передо мной был священнослужитель. Когда я это осознала, То на меня нахлынуло небывалое облегчение. От переизбытка чувств на глаза навернулись слезы. Вы пришли, чтобы мне помочь? Я устремилась к священнослужителю, но путь пригрозил страж из коридора. Я попыталась его обогнуть, не тут-то было. Мужчина отпихнул меня обратно к стене. Тогда-то я впервые заподозрила, что визит отнюдь не дружеский. Рад снова встретить тебя, Флорианна, произнес священнослужитель. Я не видела его лица в полумраке камеры, но голос показался знакомым. «Отец Ред?» «Для тебя, отец Редьярд», — отчеканил мужчина. Я, сжавшись, обхватила себя за плечи, ведь понимала, что отец Ред замешан в заговоре против Лерда. На что рассчитывала? Что пожалеет и отпустит? До того глупо, что даже смешно. Я глухо рассмеялась, вызвав недоумение у стражи и священнослужителя. Последний сказал, что мне рано сходить с ума. «Я приготовил для тебя множество развлечений, Флорианна», — заявил он. «И хочу, чтобы ты осознавала происходящее. Обещаю, будет весело».